Глава 7. 23 ноября 2016 года. 10.30 Несмотря на то, что они оказались в заброшенном лагере поздним утром, собиравшимся в скором времени превратиться в день, впечатление он произвел весьма гнетущее. Как и все последние дни, солнце пряталось за плотными серыми облаками, и на земле царили вечные сумерки. В сочетании с голыми деревьями, зарослями промокшей уже отмирающей травы, облезшими мрачными корпусами и тишиной, лагерь выглядел декорациями к фильму ужасов и заставлял неприятный холодок скользить вдоль позвоночника. На их счастье ворота оказались не заперты, иначе Юля не представляла, как Влад перебирался бы через высокий забор из бетонных плит. А так она просто подвинула скрипучую створку, чтобы расширить проход, и провела Влада в него. Открывшаяся ее взору картина заставила остановиться, неосознанно крепче сжимая локоть Влада, который тоже послушно притормозил. «Что ты видишь?» — тихо поинтересовался он. «Ничего такого, чего не должно здесь быть», — призналась Юля со вздохом. «Я все это уже видела в ролике того блогера». Но он был здесь летом, в солнечный день, поэтому все смотрелось иначе. А сейчас тут реально жутко. еще тишина эта. Тишина действительно давила на барабанные перепонки и заставляла сердце тревожно биться быстрее. Для жителя, пусть небольшого, но все таки города, привыкшего к его несмолкающему шуму, было в ней что-то неправильное, казавшееся опасным. «Словно кто-то притаился в старых корпусах и теперь наблюдает за ними через грязно-мутные, местами разбитые окна, намеренно стараясь не шуметь, чтобы напасть внезапно». Юля невольно поежилась. За их спинами хлопнула дверь БМВ, давая понять, что Игорь готов присоединиться к ним. Он немного задержался в машине, отпуская своих пассажиров вперед, вероятно, чтобы не светить лишний раз перед Юлей пистолет, который возил в бардачке». Она, конечно, знала о его существовании и о том, что Игорь в таких ситуациях берет его с собой, но всегда заметно нервничала, когда видела. Хотя не могла не признать, что его наличие делает прогулки по подобным местам чуть менее опасными. «Папку не забыл?» — привычно уточнил у Игоря Влад, услышав приближающиеся шаги. Тот не стал утруждать себя ответом, лишь легонько хлопнул Влада папкой по спине, проходя мимо, и первым направился к корпусам. Влад от неожиданности вздрогнул. Недовольно поджал губы и покачал головой. «Знаешь, за те деньги, что я ему плачу, он мог бы слегка повысить дневной лимит слов в мой адрес». Юля улыбнулась, но комментировать не стала. Просто повела Влада вперед вслед за Игрем, который каким-то чудесным образом умудрился углядеть среди травы не до конца разрушенную временем и силами природы асфальтированную дорожку. Первый попавшийся им на пути корпус оказался заперт, Игорь лаконично заметил, что может его вскрыть, если возьмёт из машины инструменты. А Юля сообщила Владу, что как минимум одно окно на первом этаже разбито, и через него можно влезть внутрь. Тот в ответ уточнил, выглядит ли окно так, будто через него кто-то недавно влезал, и она, изучив слой неповрежденной грязи, сказала, что нет. «Тогда и нам нет смысла туда забираться», — решил Влад. «Если ребята здесь и были, то не в этом корпусе». Игорь молча кивнул, соглашаясь. А Юля снова взяла Влада под руку, и они пошли к следующему корпусу, замок на двери которого оказался грубо сорван. Это означало, что заглянуть внутрь стоит. «О, чёрт! Кошмар какой!» — выдохнула Юля, вздрогнув всем телом, когда увидела целую компанию старых кукол за одной из дверей. «Тут снова эти жуткие куклы!» Они с Владом продвигались по коридору, в который выходило множество дверей. Довольно медленно, поскольку она описывала ему все, что видит в каждой комнате. Игорь прошел вперед гораздо бодрее, тоже заглянув за каждую дверь. Проверял, не притаилась ли где опасность. Юля не забывала настороженно поглядывать на него, следить за реакцией. Но лицо водителя оставалось бесстрастным. Лишь дойдя до самого конца коридора и заглянув за последнюю дверь, Он слегка нахмурился, потом повернулся к Юле с Владом и поманил рукой. «Кажется, Игорь нашел что-то интересное», — озвучила Юля, и Влад решил, что им стоит поскорее выяснить подробности. Игорь, конечно, ничего не стал объяснять, только распахнул дверь максимально широко и сделал приглашающий жест. «Хм, действительно странно», — констатировала Юля, заглянув внутрь. «Что именно?» — заинтересовался Влад. — Ну, здесь пусто. То есть в других комнатах были останки мебели, куклы, эти мусор, а тут почти ничего. Пустая комната, только стул у стены стоит. И все. Влад помолчал пару секунд, возможно, мысленно визуализируя ее слова, и попросил. — Помоги мне сесть на этот стул, и пусть Игорь даст папку. Они сделали, как он велел, и вскоре Влад уже сидел на стуле с плотной пластиковой папкой на коленях, чистым листом бумаги на ней и карандашом в руках. По опыту недавнего похода на кладбище, где Влад также ожидал поймать вдохновение на рисунок, Юля знала, что ждать этого можно долго. Она немного побродила по комнате, чтобы убить время. Выглянула в окно, вернулась к двери, скользнула взглядом по разрисованному листу бумаги, который так и остался прилеплен к стене у входа. Подошла ближе, чтобы рассмотреть. Это оказался график дежурств по комнате с коротким списком из шести фамилий и июльскими датами неизвестного года. Вероятно, 2008 восьмого, последнего года работы обновлённой «Радуги». Юля улыбнулась, вспомнив, в какой неописуемый восторг пришел автор видео про лагерь, когда нашел подобный список. Она даже запустила на телефоне видео без звука, чтобы не отвлекать Влада. Нашла нужное место и сверила фамилии. Но они не совпали. Видимо, где-то еще остался такой график дежурств. А, возможно, и не один. Время тянулось невыносимо медленно. В пустой комнате смотреть больше оказалось не на что, а бродить по остальной части корпуса в одиночестве Юле совершенно не хотелось. Она осмелилась сходить только в комнату напротив, потому что через распахнутые двери, присматривающие за Владом Игорь, мог контролировать и то, что происходит с ней». Убедившись, что в той комнате тоже стоят оставшиеся со времен лагеря кровати и в разных местах сидят старые куклы, Юля вернулась к Владу. Тот продолжал сидеть на не особо удобном стуле с неестественно прямой спиной, постукивая остро заточенным кончиком карандаша по краешку листа бумаги, но пока ничего не рисовал. Юля, начавшая подмерзать в этом холодном, как склеп, месте, забеспокоилась за его здоровье. Одежда Влада была рассчитана на поездки в теплом уютном салоне БМВ, а не на долгое сидение в конце ноября в давно неотапливаемом здании. Как бы не простудился. Но Влад совсем не выглядел замерзшим, Ровно как и верный Игорь, стоявший в нескольких шагах и изображавший памятник самому себе. Он почти не шевелился, лишь иногда крутил головой, поглядывая на Юлю, а все остальное время следил за дверью и прислушивался к тишине». За все время их знакомства Юля впервые внимательно рассмотрела его. Высокий, крепкий, с широкими плечами и коротко стриженными темными волосами, он был одет почти так же хорошо, как сам Влад. Вероятно, его костюм стоил не так дорого, но сидел на нем не хуже, как и темное короткое пальто, которое он почти никогда не застегивал. Она вдруг задумалась о том, какой Игорь в обычной жизни и чем вообще живет. Юля знала, что он приехал за Владом из Москвы. Тот снял для него квартиру в соседнем доме. Игорь был готов ввести Влада в любое время суток, куда нужно, не задавая никаких вопросов. Поскольку его наниматель вел не особо активный образ жизни, свободного времени у Игоря наверняка было много. Но получалось, что оно ему не принадлежит. В любой момент он должен быть доступен, бодр и трезв. Игорь, очевидно, не был женат, поскольку вряд ли семейный человек мог так легко поменять место жительства. Но больше о его личной жизни Юля ничего не знала. И подозревала, что Игорь навсегда останется для нее загадкой. Едва ли есть шанс однажды разговорить его, а спрашивать у Влады ей казалось странным и почти неприличным. В начале 12 Юля задалась вопросом «Как долго они еще будут тут мёрзнуть?» Рука Влады так ничего и не желала рисовать, и насколько у того хватит терпения, она не представляла. Неожиданно сонную тишину корпуса нарушил хлопок двери. Звук шагов и голоса. Один мужской звучал достаточно громко, хоть и не совсем разборчиво, а второй женский едва слышно. Потом женский и вовсе стих, а мужской зазвучал монологом и начал приближаться вместе с шорохом шагов. Это один из корпусов, и, возможно, именно здесь ребята столкнулись с тем, с чем не смогли справиться. Влад повернул на шум голову. Игорь переглянулся с Юлей, а та толкнула прикрытую после ее возвращения из комнаты напротив дверь и выглянула в коридор, обнаружив в нем идущего спиной вперед парня, что-то рассказывающего на камеру, которую держала девушка. Та увидела Юлю первой и испуганно вскрикнула, едва не выронив камеру, а следом, шарахнувшись, обернулся и парень. Игорь каким-то невероятным образом в одно мгновение оказался рядом и вышел чуть вперед, становясь щитом между незнакомцами и Юлей, а также медленно подошедшим к ней Владом. «Здрасте», — выдохнул парень, переводя взгляд с Юли на Игоря, а потом и на Влада. «Не знали, что здесь кто-то есть. Вы из полиции?» Иоанн обернулся к своей спутнице, давая ей знак «снимать происходящее». Девушка, невысокая крашеная блондинка с маленькими колечками пирсинга в правой ноздре и в левой брови, неуверенно приподняла опущенную камеру, но стоило Игорю сделать шаг вперед, предупреждающе подняв руку, как она ее тут же снова опустила. «Парень, высокий, темноволосый и худощавый, остался этим фактом очень недоволен, но ничего не сказал». равно как не попытался забрать камеру себе, чтобы все таки продолжить съемку. «А почему вы думаете, что мы должны быть из полиции?» — поинтересовался Влад, как всегда направляя расфокусированный взгляд в произвольном направлении. Юлю предположение парня тоже удивило, поскольку в ее понимании никто из них троих на полицейского не походил. «Да просто...» — парень неловко пожал плечами — «Друзья у нас тут пропали. Вроде их уже начали искать, вот я и подумал». «Друзья?» — зацепился Влад. «Кирилл и Ярослав?» «Да. Так вы здесь все таки из-за них?» Тут же снова оживился парень. «В каком-то смысле. Только мы не из полиции, и знаете почему? Потому что в полиции не в курсе того, что ребята пропали именно здесь. Очевидно, вы не потрудились об этом кому-нибудь сообщить». «Да мы сами не уверены!» Тут же пошел на попятную парень. «Мы знаем только, что они сюда вроде как собирались, и потом пропали». «А зачем они собирались сюда?» Продолжал допытываться Влад. Юля помалкивала и занималась тем, для чего в том числе ее наняли, следила за выражением лиц и поведением тех, с кем он разговаривал. Поэтому заметила, как девушка удивленно покосилась на приятеля, когда тот сказал, что не уверен в исчезновении друзей именно здесь». Она тоже хотела сама ответить на последний вопрос Влада, но парень ее опередил, и его слова снова то ли удивили ее, то ли раздосадовали. Они хотели поснимать тут все, думали, это плевое дело. Мои Лавры им покоя не давали. Лавры? Все-таки подала голос Юля. Вы что, тоже видеоблогер? Что значит тоже? Оскорбился парень. В нашем районе я самый известный блогер. У меня под и больше тридцати тысяч. «Чего?» — не понял Влад. «Подписчиков», — пояснила Юлия и добавила, обращаясь к парню. «Не хотела обидеть, просто я смотрела одно видео про это место, но его снимал другой блогер». Она не стала уточнять, что у того на канале больше двухсот тысяч подписчиков. «Ну да, место зачетное, сюда многие прутся», — скривился парень. «От Москвы недалеко, от цивилизации тоже. Добраться легко, охраны нет». Но только я снимаю такие места ночью, когда здесь по-настоящему стрёмно. У меня действительно крутые видео, так что заходите на мой канал. Алекс Найт, английскими буквами. Найт как рыцарь или как ночь? На всякий случай уточнила Юля. Если расследование продолжится, ей пригодится дополнительный источник информации. Как ночь? Ответила за парня девушка слегка недовольным тоном. Вообще-то, это наш общий канал. Он Алекс, а я Найт. «Ну, вообще-то, Настя», — смущенно улыбнувшись, добавила она. «Найт — это сетевой псевдоним». «Значит, вы лазите по заброшенным местам по ночам», — вернулся к сути Влад. «Но сейчас день, почему вы здесь?» «Мы расследуем исчезновение наших друзей», — пояснил Алекс. «Хотели поискать здесь их следы. Делать это проще при дневном освещении. Каким бы поганым оно ни было. И потом...» Он заметно помрачнел. Здесь я один раз ночью уже был. Впечатлений хватило». «В каком смысле?» — заинтересовался Влад. Алекс пытливо посмотрел на него, видимо, пытаясь понять, почему он при разговоре смотрит мимо, и, как только понял, сразу неловко отвел взгляд, словно увидел что-то непристойное. «Дурное это место», — Серьезно заявил он, «злое. Куклы эти». Он осёкся, и Юле показалось, что в коридоре, где они разговаривали, вдруг стало немного холоднее, словно по нему прокатилась невидимая и неосязаемая ледяная глыба. «А что с куклами?» — уточнил Влад, когда Алекс так и не продолжил. «А вы посмотрите моё видео про это место, сами всё поймёте. Здесь реальная чертовщина творится. Зло просыпалось здесь уже дважды, и, возможно, его снова разбудили». «Какое зло? О чём ты говоришь?» «Посмотрите видео и подпишитесь на канал», — улыбнулся Алекс и подмигнул Юля. «Там скоро появится и мое, наше расследование. Там обо всем расскажу». «Один ваш друг нашелся, сообщила ему Юля. «Тот, который Кирилл. Его полиция вчера забрала на шоссе. Имейте в виду». «Вот как?» — удивился Алекс. «Это отличная новость». Но Юля почему-то не увидела на его лице особой радости. Не звучало ее и в голосе. Алекс с Настей только переглянулись, и их взгляды показались Юле встревоженными. «Как вы приехали?» Неожиданно подал голос Игорь. До того неожиданно, что Юля вздрогнула, а Влад удивленно приподнял брови. Игорь очень редко вмешивался в их разговоры с другими людьми, настолько редко, что Юля не могла припомнить еще одного такого случая. Но сейчас она поняла, почему его заинтересовал этот вопрос — и удивилась, что он не пришел в голову ей самой. «В смысле?» — не понял Алекс. «На мотоцикле. Ну, то есть, у меня мопед». «Вы появились позже нас», — продолжила Юля Лигоря, и почему-то удивились нашему присутствию, хотя не могли не заметить машину у ворот. «Когда мы приехали, никакой машины не было», — заверила Настя. «Мы тут уже часа полтора, если не два», — добавил Алекс. «Просто мы всегда при возможности проезжаем на территорию и не бросаем мопед далеко. Привычка, чтобы не увели». «Вы так долго снимаете свое видео?» — удивился Влад. «Нет, почему?» — в свою очередь удивился Алекс. «Снимать мы только начали. До этого все корпуса облазили, искали зацепки, но ничего не нашли». Небольшая пауза между словами заставила Юлю думать, что искали они что-то вполне конкретное, а не просто абстрактные зацепки. Этими мыслями она поделилась с Владом, как только они распрощались с парочкой блогеров, дав напоследок совет все таки поделиться с полицией всей известной им информацией. «И еще мне показалось, — добавила Юля, — что это Настя хотела сказать что-то другое, когда вы спросили, почему Кирилл и Ярослав отправились сюда. Думаю, Алекс про что-то умолчал». интересно задумчиво протянул влад еще интереснее на чем сюда приехал кирилл и ярослав где их транспорт и почему его отсутствие эту парочку не смущает юля машинально оглянулась ища взглядом ответ на его вопрос но не увидела даже заявленный мопед алекса может быть у ребят тоже был неприметный мопед предположила она или они приехали сюда на такси «Поэтому потом Кирилл и шёл пешком?» «Возможно. Надо все как следует самим осмотреть. В смысле, вам с Игорем. А вы? Будете еще пытаться что-то нарисовать?» «Нет, не думаю», — вздохнул Влад. «Почему-то сегодня это не работает. То ли место не то, то ли... Не знаю. Я лучше посижу в машине. Может быть, там меня осенит».